Часть четвертая. Служба и милость. Передряги. После переговора с атаманами Бердыш поступил со своей долей добычи, выкупив Мисуфи Ватира, верного царю. Незадолго перед подходом основных частей Уруса, посланный на разведку Мисуфи, угодил с другими загонщиками в засаду. По освобождении долго благодарил избавителя. Бердыш провожал его несколько верст в степь, чтобы не тронули казаки. Нагай передал ценные сведения касаемо дел в улусах и самом сарайчике. Не без радости Степан услышал, что силы надменного князя по существу невелики, а влияние в большинстве улусов крепко подорвано. Часть знати, причем весьма солидной, открыто подалась с ним. Некоторые султаны, как, например, Измаил, держались благочинно, но с готовкой в любой миг предать князя. Попадались и такие улусы, где мерзоебеи искренне поклонялись Верховному правителю, зато рядовое большинство при первой же вспышке переметнется к сильнейшему. По свидетельству Месуфе, урус сейчас при всем тичании располагал не более чем 20-30 тысячами воинов. А после позора от горстки разбойников неуверенность и негодование мерз наверняка только выросли. Так что еще вопрос, хватит ли ему сил на взятие молоденькой Самары, не говоря уж про затяжную войну с Московией. У казаков задерживаться не стало. Барбоша даром, что уберег от стрелы Зея, открыто косился на царского прислужника. А Мещеряк, когда Бердыш осторожно намекнул на невыполнение казаками своего слова не разбойничать, до получения государевой милости, уел. «Мы-то милости ждем. Да вот кого за милостями послали, сам из яйка с бедой вынырнул». Спорить с матюшей было не с руки. Бердыш понимал, его здесь просто терпят, и то лишь благодаря заступничеству Кузи и личной доблести в недавней осаде. В целом казаки не доверяли Годуновскому слуге, как и всякому государскому человеку. Проводив фатиры на безопасное расстояние, он простился с Вольницей и нацелился на Самару. Оттуда собирался по пойме, либо насадом кольцовских сторожевых сил, добраться до Града. Лишь сейчас, после пережитого и злого, он познал облегчение при самом упоминании Самары. Сердце крапилось теплой волной успокоения, которому слегка примешивалось разочарование. Он опять один, в который раз один, и все нежное расцветает с новой силой. Сколько уж времени прошло с нелепой той разлуки, разлуки с невестой. Произнеся в уме это слово, он воспринял его как самое естественное и правильное, и это было удивительно но не казалось удивительным. Уже не было никаких сомнений, что по возвращении в Самару он женится на Наденьке. В душе опять распустились прибитые двухмесячные стужей почки весны. Между тем сентябрь клонился к своему перелому. Листва начинала вянуть, но еще ни шелухи, ни ссора. Лишь слабый отлив медленно засыпающего лета. Было тепло, временами даже жарко. Наступающая осень мудрость смягчала, эту нестерпимую летом жару мшистой прохладцей от листвы и трав, которых едва-едва коснулся ее желтушный румянец. Степь сменилась первозданным лесом. Пердыш легко растекал безлюдные нивы и луга, летя туда, куда рвалось истомившееся сердце. Наутро среди желтеющих пологих холмиков запузырилась темная ящерка верховых. Насчитал мирых, И еще кочки пониже. Так прищурился считал, «Так, семь, неоседланные лошаденки. Семеры — это много для одного, даже для такого, как он. Но степь есть степь. Семеро, глядишь, и постерегутся атаковать одного. Вдруг то приманка перед засадой». Так и поехали в одном направлении. Только Бердыш, обгоняя незнакомцев, брал чуток влево, чтобы в случае чего сподручнее было утечь. Постепенно сближались, но блюли некоторый боковой зазор». Бердыш, смягчая колкость солнечных спиц, приложил ладонь ко лбу, изучил ездовой покруг попутчиков. Они, видать, только-только усекли его, но обошлось без хищничества. Приняв его правила, длили езду в том же ключе. Определил одно – это русские, причем не просто воины. Те же, судя по всему, признали его, одного-то разглядеть проще, трое погнали лошадей на сближение». Проведя пальцем по рукояти захваченной сабли, не той, вы что пожаловал Урус, поворотил коня с уже крутым креном влево, выждал малость и припустил галопом. Ему что-то закричали. В голосах улавливалось знакомое, перешел на рысь. Еще одна слабо уловимая, но въевшаяся в память звуковая мелочь. И вот уже сам Бердыш мчится навстречу. Да уж, притча. Чуть не убежал от русского посольства в Ногайской Орде. Передний всадник Иван Хлопов. Через минуту обнялись. Затем Бердыш позволил себе удивиться. Посол при особе гайского князя бредет по незнакомой степи без всякой охраны. Рад, что хоть по два коня на душу оставили. Совсем уж, видать, свекся Иван. Меня что ж, кто бы думал, Янгадырь и Иликмет упросили отпустить. Я уж и не чаял родной сторонки. Ведь когда Уру сбежал мамаем с кагалом своим растрюпанным, так возле меня все околачивался детина с копьем. А у нас у всех на семерых и оружие-то, что семь кушаков с одной запонкой. Я давно уже помолился и с жизнью попрощался. Ждал только, когда кончит. И нати, в верстах семи, от на счастье мое, еще нога идут, немного, правда. Грех и назвать-то подмогой. Но грех не грех, а мне подспорье, да еще какое». Главенствовали над той ватагой два знатных. Они назвались Аяш Абамлел, Кудакуин Ильхмет и Янгидырь Малла, оповестили наши в Измайловом Улусе. Они-то и убедили Мамая Вшивого. «Отпусти посла, не дразни царя Федора. А то, мол, сил у нас нет, а если будем его задирать, он и с казаками слепится. Они ему все ближе, всяких там сарацин, то бишь Мамаев. Мамайок наш держался без прежнего ерехонства» прыца казачки подбивали, и Телесуфа хомяк ободранный, не баловал. Ну вот и все. Из Измаилого луса отрадные вести везу, от самого мерзы и от государевых холопов неизменных. Как они тебя величают, Янгидыря, Или Квета и мисуфа царство ему небесное. Кой, кой ты в покойнике занес, вмешал Степан. И я его давичи из казацкого полона вывел. Да. «Здорово, как все сошлось!» — обрадовался посол. «А я от Урус письмо в Москву везу. Князь-то ныне по-иному заговорил. Просит оплатить своих людей в Москве, а вместо меня другого посла просит. По всему суде, нехорош я для него стал, строптив, да и знаю лишку. Погодь, да как же тебя вот так вот, ногишом посчитай, спровадили? Да что ты! Гол как сокол! Все имущество, все пожитки, до да 26 шесть лошадей телесуфа Погонь или догнав, умыкнул. Я мнел, пришьет на месте. Нет, пронесло царствие тебе, небесное. Тьфу, тьфу, чего несу-то. Слава тебе, Господи. Я уже заговариваюсь. Довели меня ногая. Ой, довели. Провал их всех возьми. Одно жалею, с телесукой поквитаться не довелось. За все ласки прелести. Пустое, оставь и думать. Ехидно завсегда подольше хорошего зверя землю коптит. «Покуда эту бяку сам Магомед или мамай какой не приберет в погребальный тюйсок», — отмахнулся Хлопов. «Хабир живучи. Да, жалко право. Из-за отличный был козон вышел. И ни один причем. На нас бы на всех хватило. Вместе ехать веселей. Уже на подступах к Самарской крепости им повстречался струк с казаками, строгал середку реки. Пусть путешественники загорланили, на ну, ветки ломать. Казаки убрали весла. Бердыш и хлопов забрались повыше. Станичники с любопытством ждали. Здорово, семейка! гаркнул Степан в обе ладони. Казаки направили судно к ним. Головной казак признал горлача. Вот так ну, долгие лето стени. Никак живеханик возвертаешься. Три казака безбоязненно поднялись над бортом, спустили долбленный двухместный челнок. Кольцов, налегая на весла, погреб к берегу. Хлопов с нескрываемым интересом изучал брата знаменитого Ермаковского сподвижника. — А с чего не жить-то? — отозвался Степан, приняв вопрос за шутку. — А, так стал не знаешь, — Кольцов причалил. — Так слушай сперва про хорошее. Стены теперечи в Самаре надежны. Днесь достроили церкву. Князь Засекин из Москвы полным воеводой вернулся. Ему терем срубили. Обоим головам, Стришневу и Елчининову, хоромы наладили. Пять новых насадов спустили. Ну, живем. Теперь о малоприятном. Вообще тут такое, значит, дело. Гряд в скорости Елчининова дочка, Надежда, то бишь, замуж выходит. За кого? Глупо улыбнулся Степан, не вникая в суть. За племеша, что ли, алиродню родню какую, князя воеводы? Прибыл, что с Мурат Гиреем из Казани. Павелом зовут, увидал Наденьку, да и сомлел. А женить бы, как бы чтоб поскорей, больно хлопочет воеводовская женка, или кто на ему там. А я так думаю, может, и не настоящий туплемянник. Сомнительно, чтоб князь его роду согласился кто на незнатную невесту. А хотя времена на дворе смутные, непонятные, все может статься. Теперь до Степана дошло, и с оглушающей ясностью. Попытался затаить боль. Глаза лишь по первости походили на пятаки, потому заузил. «Ну а ты-то о себе что передашь?» — спохватился Кольцов. «Да так!» — неопределенно махнул Степан. «Воевал, рубал, ковриги жевал, мало ли. Слушай, брат, свези водой до Самары, а? А всех не могешь, так меня одного. Иван сам доберется». Ему только пару пищалей дашь. но ну, по рукам. Кольцов выгнул другой губу. Он не мог поспеть за Степановой мыслью. Схватить причину внезапной поспешности. Наконец Вяло ответил. «Рад бы послужить в стене. Да не в моем нынче праве. Не могу своеволить. Да, совсем запамятовал про главное. Ведь из столицы царева грамота пришла. Да еще когда. Ты только в Астрахань уплыл. Мы и не ждали. А тут подошли расписные ладьи с пушками и шатрами. На передней сам царевич Мурат, с ним бояре, пивов да бурцев. Вот они и привезли от государя милостивую грамоту яицкому казачеству, как у ты добивался. Теперь я, значит, и везу ее, матюша с барбошей. Эх, с досадой протянул Степан. Какого же, два почитая месяца с соплями силе. Так время-то тревожное, с людьми недород, недостача, беда. Вот воевода с головами и порешил, как крепость добьем, Так людей боязно будет отпустить. Меня и зашлют станичников государевым бубликом искушать. Ну, тут такой торг. Ладно, поспешайте, а мы своим ходом. Да, вот вам, кстати, от Матюши пряничек. Он у своей станицы на Гайской своре такую мыльню задал. Тот двадцать поприщ пятками траву жарил. Вот догбесы. Ну, Матвей, ну, Богдан, спасибо тебе, Стеня, порадовал. «Ты тоже поспешай, тебя ведь там в гиблицах числят. А прилуга твоя, ну-ну, не пяль гляделки-то, Зазноба твоя три дни, как ты пропал, плакала, Не знаю, как совсем не иссочила глазоньки свои янтарные. Так и ходит грустно, приплакано. Тебя, по правде, коль, все не поняли. По что, не попрощавшись, обманул и бросил? Тьфу, на твой язык прыщавый!» — ругнулся Степан. «Сбираемся, Иван». Семейка с одна челна достал самопал и ружье. Передал Хлопову. Иван ни черта не разобрал в горячности и переменчивости друга, но не спорил. Заплескались весла Кольцова, цокот копыт возвестил об отправке сухопутцев. Издали до бытового атамана доплыло. «Удачи, семейка!» «Эх, ну и молодцы яицкие! Клянусь пупком Архангела Михаила и всех православных святых!» Восторгался Кольцов.